Без этой гадости он почти импотент, я не знаю, что делать, не знаю. Павел, мне кажется, что я схожу с ума. Я и не знал, что его туда ранило. Ты не советовала ему показаться доктору? Умоляла. Но он не хочет ничего слушать. Отвечает только, чтобы я не совала нос в чужие дела». Он хочет от меня лишь детей, чтобы доказать себе, что еще мужчина. Нора отошла от Сэма Корвина и взяла из коробки на столе сигарету. Сэм поднес спичку. Лука постоянно пытается досадить мне, продолжила Нора. Он прекрасно знает, что педиатр запретил выносить Дени из дому. Девочка простудится, но он повел её в эту грязь, на холод, мне на зло. Что ты собираешься делать? Поеду и заберу, Дэнни. Она моя дочь, и я не позволю никому, даже ему мучить ребенка, почувствовав, что Сэм не очень ей верит, Нор воскликнула. Ты мне не веришь? Верю, верю, конечно. Ничего, сейчас убедишься. Она провела Корвина через ванную в комнату Луки и театральным жестом открыла дверцу ночного столика. «Смотри!» На полке стояли две полные и одна полупустая бутылки бурбона. Сэм изумленно посмотрел на нее. «Это происходит каждую ночь!» «Он выпивает для храбрости!» и начинает приставать ко мне, потом напивается до чертиков и заваливается спать. Нора закрыла дверцу, и они вернулись в свою спальню. Корвин пристально посмотрел на хозяйку и заметил: "Но это не может больше продолжаться. А что я могу сделать? Разведись? Нет." Корвин опять посмотрел на Нору. Неожиданно все это показалось ему очень странным и подозрительным. Почему? Ты же знаешь не хуже меня, что моя мать ненавидит разводы и очень расстроится, если имя Хейденов появится в суде и... Ну, что еще? Заи... Моя дочь. Она видела слишком много искалеченных разводами детей. Я не хочу, чтобы из Дэни случилось что-нибудь подобное. Сэм Корвин до сих пор не знал, верить этим потрясающим новостям или нет. Хочешь, я поеду с тобой на стройку? Неожиданно предложил он. Нора удивленно взглянула на Корвина. Она настолько окунулась в придуманную самой собой драму, что совершенно забыла о Дэне. Чтобы забрать девочку, объяснил Корвин. Нура внезапно улыбнулась. Поверил. Она знала, что он поверил. А почему, собственно, сам должен не верить? Все настолько очевидно. Нора взяла его за руку. «Спасибо, Сэм. Спасибо тебе. Пойди выпей кофе, а я, я пока оденусь. Спущусь через несколько минут». Дэни отлично проводила время. Ее темные глазки светились от удовольствия, и она радостно загукала, когда я передал ее миссис Холман. «Возьмите ее на руки, полковник». — попросил один из репортеров. — Выйдет замечательный снимок. Дэнни замерла, позируя. Словно занималась этим все восемь месяцев в твоей жизни. Нянька гордо улыбнулась. Шпелкнул затвор аппарата. Я отнес девочку на качели. Усадил в кошечное сиденье, закрепил ремнями и толкнул.